Нина Князькова. Осознанное нежелание. Глава 1. Алиса. Я сидела, вжавшись в спинку кресла и настороженно наблюдала за мечущимся по моему кабинету хозяином. Срок через 2 недели, но многие женщины рожают раньше срока нашёл он новую зацепку. Я заставила себя расслабить одеревеневшие мышцы. Я прекрасно понимала, что Николай Николаевич никогда не тронет женщину и пальцем. Но трёклятые инстинкты буквально кричали об обратном. Это не наш случай. Вера Родионовна, судя по анализам и размеру живота, будет рожать в срок. У нас всё подготовлено для этого. Я бросила быстрый взгляд на Аллу, тихо пробравшуюся в кабинет. Но ты не можешь мне дать стопроцентной гарантии того, что всё пройдёт так, как надо. Скрипнул он зубами. Этого никто не даст, даже в самой лучшей клинике мира, даже обычной человеческой женщине без особенностей. Но её процент родить здорового малыша выше среднего. Мой голос немного дрогнул. Выше среднего? Хозяин остановился и резко повернулся ко мне, вновь вынуждая меня сильнее обычного вжаться в кресло. Хм, подала голос Алка. Там Вера Родионовна уже выходит из лаборатории. И скоро будет слышать всё, что здесь происходит, тактично напомнила она. Главу Мая как будто подменили. Его лицо тут же приобрело трогательно ласковое выражение, и он быстро покинул кабинет, не утруждая себя прощаниями. Я тыльной стороной ладони вытерла холодный пот, непроизвольно выступивший на лбу. И протяжно выдохнула. Спасибо, пробормотала, приходя в себя. Всё же хозяин может нагнать неконтролируемой жути на любого, кто окажется в поле его зрения. И что ты думаешь про всё это? кивнула я на дверь. Алла прошла в кабинет и села на стул для посетителей. Всё будет хорошо. Не переживай так сильно, подбодрила она меня. Это я чувствую себя попугаем, которого никто не слушает. Мне тут же стало стыдно. Извини, пробормотала смущённо. Просто он уже через день сюда бегает и больных пугает, а это не идёт им на пользу. Он, конечно, о жене беспокоится, но мне от этого не легче. "Да знаю я", отмахнулась она. "Рада всё ещё лютует?" Я, вспомнив про бабушку, скривилась. "Бабуля, кажется, всерьёз решилась багрить меня куда подальше", поделилась я недовольна. И непонятно, чего взъелась та говорит, что сон ей приснился, будто я с горы падаю, а меня ловят за подол белого платья. Мужская рука. И платье красным становится. И на основании этого она решила, что я скоро в оборотническое совершенное летие войду. А я же не оборотень. Во мне просто капелька их крови течёт и всё. Да и на женщин это всё влияет куда меньше, чем на мужчин. Да и некогда мне куда-то переезжать. У меня тут больные под постоянным присмотром должны быть. Сейчас ещё поликлинику предстоит в новом посёлке рядом с малой строить. А кто её курировать будет? Врачи нужны. Алан, конечно, поможет, но ведь там и оборот не жить будут, и пролеченные люди. Только не говори, что ты из-за этого возьмёшься нахмурилась Алка. Не думаю, что у тебя на это будет время. Рада кажется права. У тебя скоро совершеннолетие наступит, и откроются новые способности. И что? Я же буду работать всё равно, развела я руками. Ты-то да. Но вдруг какого-нибудь мужика на тебя заклянет. И все планы придется менять. Она хитро улыбнулась и склонила голову на бок. Она всегда так делала, когда задумывала какую-нибудь пакость. «Ну нет, местных мне не нужно. Да и маленькая я еще...» Хмыкнула, поворачивая голову к монитору, чтобы проверить ночные отчеты по пациентам. Да и просто хотелось закончить неприятный разговор. Но алка не была бы с собой, если бы просто так оставила эту тему. Не зря её в мае все ведьмы зовут. Алис, я бы на твоём месте послушала бабу Раду и решительно взялась за переезд. Всё же, если у твоей родственницы под окном будет бродить злобно озабоченный оборотень, настроение ей это не добавит, и она прибьёт незадачливому мужику самым нетривиальным образом. Я вздохнула. Одной бабуле сопротивляться как-то легче, чем их салкой тандему. Да и по drugiej я доверяла, у неё чуйка на такие события. Блин, не хочу я никаких оборотней. Я их уже вдоль и поперёк под микроскопом изучила. Мускулинные мужланы в квадрате. Ладно, я постараюсь выделить время. И поискать себе подходящий домик. Изобразила я покорный вид. Алка улыбнулась ещё более загадочно. Можешь не утруждать себя. Я сама этим займусь. Зачем тебе отвлекаться? Хихикнула она и махнув хвостом, сбежала из кабинета. Я в голос застонала. И если подруга что-то решила устроить, то она обязательно это сделает и никого не спросит. Ведьма потому что. А уж если они с бабулей скооперируются, нет хорошо, что они друг друга не долюбливают. Привет. Пока я предавалась страданиям, в мой кабинет заглянула мать Вера Родионовна. Добрый день, Марта Мироновна. Я убрала руки от лица и выпрямилась как школьница. Я тебе миллион раз говорила, чтобы ты называла меня просто Мартой. Вздохнула она и прошла в кабинет. Девочку из восьмой палаты сегодня на реабилитацию переводим. Подпиши, пожалуйста. Она протянула мне лист. Я скорпулёзно прочла всё написанное и взялась за ручку. И её бы квазовской отправить. ДЦП её профиль сделала я пометку. Да, там палата уже готова. Марта Мироновна кивнула и мельком взглянула на часы. Сейчас Адам уже должен на процедурах быть. Я как раз пойду с документами и его навещу, как бы между прочим сказала она. Я чуть поджала губы. Если отдам на процедурах, то его неадекватный папенька носится где-то по моему санаторию и кошмарит медсестёр одним своим видом, и ко мне его принесёт обязательно. Гадкие и противные оборотни. Это ж надо таким хамам быть. Я с тобой. Решилась я пройтись по территории. Оборотня же ко мне в кабинет понесёт. Так что я лучше ногами поработаю, чем нервной системой. Возможно, нужно будет кому-то план лечения изменить. Ещё я отмазку придумала. Марта Мироновна, понимающе приподняла бровь, но тут же царственно кивнула. С Георгием отношения у неё сложились намного лучше, чем у меня. Этот противный попаша нашего пациента Всё время цеплялся ко мне то из-за возраста, ну и что, что я выгляжу намного младше реальных лет, то из-за того, что я женщина. При всём при этом Мартон в этом плане не дёргал, а Вера Родионовна и вовсе боготворил. Почему я попала под его негативное внимание, я до сих пор не понимала. Но было до слёз обидно. Я столько детей помогла вылечить, а тут мне всю веру в себя убивают неприкрытым скептицизмом. Отделение жило своей жизнью. На самом деле, я ни разу не пожалела, что отдала Марте Мироновне детскую реанимацию. Лучше ниё на это место никого и не придумать было. Она буквально болела работой. Она смотрела на страшные и запущенные случаи и действительно видела, какую схему лечения нужно назначить. И по реабилитации консультировала. Правда, иногда приходил Антон, разгонял всех и забирал жену домой, не давая ей переутомиться. Но польза от нее была огромная. Также Алан снял с меня головную боль по транспортировке найденных детей. Тут очень помогли связи Веры Родионовны. Но с появлением помощников у меня возникли и новые обязанности. Один центр в Берёзке, на чего стоит. Я даже представить не могла, что мы построим место, где за большие деньги будем продавать состоятельным людям возможность спасти их близких. С одной стороны, меня несколько коробило подобная статья дохода. Всё же жизнь на деньги менять не очень приятно. С другой, мы ни у кого и никогда не забирали последнее. Всегда старались найти возможность лечения посредством. Пациентов за последние полгода заметно прибавилось. И Вера Родионовна заговорила ещё об одном посёлке с банальной поликлиникой, при которой будет работать специализированная аптека где будут выдаваться наши чудо-лекарства. Осталось лишь построить. Отделение работало в штатном режиме. Девочки долечивали детей по давно утвержденной схеме, так что проблем не было. Тем более, что Максим разработал лекарства на основе подаренных Вере Родионовне, да и им семян растения, которые мы сейчас активно выращиваем в теплицах а весной и вовсе целое поле под него отдали. Настолько чудодейственным оказалось полученное средство. «Марта!» Из бассейна вылетел щуплый мальчишка и, едва заметно хромая, бросился к своей спасительнице. «Адам!» — улыбнулась она, прижав к себе мокрое тельце. Мальчик шел на поправку весьма быстро. Хоть у него и были очень серьёзные врождённые заболевания, но кровь обратня давала о себе знать. А я таблицу умножения выучил. Папа говорит, что осенью мне можно будет в школу идти, похвастался он. Марта с умилением посмотрела на него. Молодец. Если будут сложности, то Ефим обещал тебе помочь. Напомнила она: "Её сын, кажется, взял на додамам шефство и периодически помогал тому в обучении, хоть то пока и было домашним". Мальчик кивнул и переключился на меня. "Привет". Он смотрел на меня совершенно серьёзно. "Ты в прошлый раз не пришла в гости, когда я тебя звал". Я несколько смутилась. Этот ребёнок зачем-то всё время пытался меня заманить в их дом. Но мне пока удавалось увиливать от принятия данного предложения. В последнее время у меня работы ещё прибавилось. Не соврала я ни единым словом. Оборотни ложь почти всегда чуют. Но обещаю, как-нибудь обязательно загляну к вам на огонек. Адам скептически сверкнул глазами, но кивнул. Папа будет рад, огарошил он меня. Я вскинула брови, но мальчик уже умчался обратно в целебную воду. Нахмурившись, я перевела взгляд на Марту. Она с удивительным упорством делала вид, что наблюдает за детьми в бассейне. И зачем он меня всё время зовёт к ним в дом? попыталась как бы не взначай спросить я. Марта Мироновна пожала плечами. "Ты ему очень нравишься", сказала она чуть помедлив. "Зато его папаше я очень не нравлюсь, так что нечего гневить деда и, и встречаться с этим оборотнем лишний раз. Хватает от того, что отцу Адама приносит сюда 5 раз в неделю вне зависимости от погоды. «Добрый день!» Проскрежетали за нашими спинами так, что я невольно вздрогнула. «Нет, мало мне с утра хозяина было. Так еще и этого Георгия принесло по уверенно мою душу». Марта Мироновна развернулась и доброжелательно улыбнулась. «Добрый день!» Я постаралась слепить из своего перекошенного лица некоторое подобие любезности, но бросив на полпути данную затею, даже не стала поворачиваться. Вы не услышали? Я сказал добрый день. Не успокоился этот упёртый мужлан. Пришлось повернуться и кивнуть. Здравствуйте. Лицо у меня окаменело и стало похоже на маску. У вас ко мне есть какие-то вопросы? уточнила ледяным тоном. Есть. Почему с прошлого раза трещина на стекле на втором этаже всё ещё наличествует на месте? Рыкнул он так, что Марта от греха подальше отправилась в отделение, оставив меня разбираться самой. Потому что с вашего прошлого визита Прошли всего сутки, а нормальное стекло изготавливается чуть дольше. Кстати, до вашего прошлого визита никакой сантиметровой царапины на стекле и в помине не было, — храбро ответила я. Это не хозяин, и бояться мне его нечего. Ни один оборотень не тронет женщину. Правда, этот оборотень кажется контужен и на всю нервную систему. Травок бы ему попить, успокоительных или, на крайний случай, ядовитых. Вас ещё что-то волнует? Ваш неприемлемый тон, проворчал он. Предпочитаю отвечать любезностью на любезность, парировала я. На самом деле, меня это состояние вялотекущей войны за последние полгода просто начало выводить из себя. Неимоверно просто. Поэтому я молча развернулась, не дожидаясь, когда у него в очередной раз сорвёт крышу, и он начнёт кричать пугая детей, и отправилась в свой кабинет, намереваясь закрыться изнутри и попсиховать в одиночестве. Не понимаю, чего он ко мне прицепился. Побыть в одиночестве у меня не получилось. У дверей кабинета топталась Клавка, и я внаждала меня. Привет, кисло поздоровалась я. Привет. Она тоже особой радостью не отличалась. Что-то случилось? спросила, отпирая дверь. Случилось. Она широким шагом прошла в кабинет и уселась на стол. Подождав, когда я прикрою дверь, она проследила за тем, как я иду к своему столу. Я думаю переехать из Берёзкина в Май, огоршила она меня. Что? Я не сразу поверила. Клавдия оперлась локтями о стол и уронила голову на ладони. Я так больше не могу. Я какая-то бракованная. «Нет, понятно, что я нашим оборотням не нравлюсь и никогда не понравлюсь, как женщина. Просто, как только у меня появляется подруга, она тут же выскакивает замуж». «Мне банально завидно, а пожаловаться я могу лишь тебе», — сумбурно пояснила она. «Этот разговор у нас происходил не впервые. Клавка хоть с виду и выглядела сильной. Но более ранимого оборотня я никогда не видела. А ещё мне в ближайшей перспективе замужество не грозило. Поэтому она, наверное, ко мне и ходила с подобными разговорами. "Клав, а с чего ты взяла, что на тебя должен среагировать оборотень? Ты же можешь выбрать для себя человеческого мужчину", напомнила я ей. "Из кого? Из хлюпиков этих?" Она резко махнула рукой. Да ни за что. Да и из кого вообще выбирать? Мутанты наши давно поняли, что из меня пары не получится. Оборотни тем более, а человеческих мужиков раз два и обчёлса. Взять этого же Алана? Ну какой из него мужчина? Да и пахнет он отвратно. А новых мужчин сюда практически не завозят. Потому что женщина детородного возраста у нас в приоритете. Ради меня одной никто полк мужиков сюда не пригонит, чтобы я их всех обнюхала, горько закончила она. Я задумалась. Да, не завидна её участь, если так всё и будет. Может быть, тебе действительно уехать не надо, Ольга? Я задумалась. Да, не завидна её участь, если так всё и будет. Может быть, тебе действительно уехать ненадолго, предложила, особо ни на что не надеясь. Клавдия помотала головой. Олка против. Говорит, что меня моё счастье дома найдёт. А я уже что-то в это совсем не верю, она потёрла лоб. Извини, пробормотала. Просто иногда накатывает. Понимаю. Не стало её разочаровывать. На самом деле, я совершенно не понимала всех этих страданий. Но кто в здравом уме будет мечтать о мужчине, который будет просто обязан на тебе жениться, потому что инстинкты так сказали? А если он руки без мыла моет и странно гогочет при смехе, Ну и вот такое счастье. Хотя желание иметь ребёнка я понимала лучше. Но с современным развитием технологий это не являлось какой-то проблемой, и всегда можно было попробовать этот вариант, чем терпеть рядом непонятную особь мужского пола. За такие мысли бабуля и называла меня ребёнком. Ну да, гормоны во мне ещё не бушуют. И слава Богу. А по таму на идиотские поступки я ещё не скоро соглашусь. Клавдия после звонка Вероники быстро уехала к заводу, потому что там решалось что-то очень важное. Я же наконец принялась за работу, которой никогда не бывает мало. Нужно заказать заканчивающиеся препараты. Макс обещал притащить на днях какую-то новую его разработку. Если честно, то этого парня я иногда боюсь. Он с таким энтузиазмом экспериментирует над новыми проектами, что я иногда начинаю бояться того, что он натворит что-то непоправимое или начнёт ставить эксперименты над собой. И так уже животных к себе приручает с помощью своей крови. Не знаю, насколько это законно, но Николай Николаевич пока не знает. За день я сделала несколько обходов, чтобы убедиться в том, что все идет по прописанному плану лечения. Эта партия детей уже идет на поправку, и Алан скоро уедет за новыми сиротами и отказниками. Больных детей еще много. Вечером заглянул Макс. «Слушай, ты сегодня на ночь в санатории останешься?» Его глаза вновь горели какой-то идеей. Нет, я поматала головой. Сегодня остаётся дежурный врач. Он тут же сник. Это плохо. Хотел ночью тебе эксперимент со светящимися мышами показать, вздохнул он. Какими мышами? изумилась я. Светящимися? Сам случайно обнаружил, что они только в полнолуние светятся. И только один час. Я им понемногу давал некоторые травы, и вот он развёл руками так, как будто это всё было лишь лёгким отклонением от нормы. Свойства бессмысленные, но вытяжки некоторых растений смешивать друг с другом не стоит. А в светлячках я ещё слышала, но о светящихся мышах Я задумчиво замерла на месте. Слушай, а ведь у связанных оборотней глаза тоже в полнолуние светятся. Мне это девочка из Берёзкина рассказывала, ну, лохматова, которая. Максим замер на несколько секунд и пробормотал в проклятие и ренуса прочь из кабинета. Да, уж теперь точно ясно, что парень давал мышам не только свою кровь. Но и кровь оборотней, причём семейных. Из-за это ему точно влетит.